Глава восьмая Мы выбрались в наше логово. Мне пришлось вести девушку за руку, так как ее импровизированный факел догорел еще в пещере Цернуна, хотя в самом его логове было довольно светло за счет светящихся наростов на теле самого божества. Но вот на обратном пути девушка уже ничего не видела. Но, несмотря на темноту, она не оторвала взгляда от своей новой руки. Девушка всячески вертела кистью, сгибала и разгибала пальцы. То сжимала кулак, то выпрямляла ладонь. И я понимал ее любопытство. Мне тоже было в диковинку, когда моя рука выросла заново, после того, как я ее потерял. Дождь как раз закончился, но погода была пасмурной. И, несмотря на легкую усталость, сейчас было идеальное время для вылазки. Сил еще прибавляло возбужденные состояния и мысли, что есть шанс вернуться домой. А если он есть, то я его обязательно использую. Но бежать, сломя голову против орды падших ангелов и их диких потомков, было бы глупо. А учитывая убийственную природу этого мира, то это практически самоубийство. Поэтому я хочу максимально приготовиться. Во-первых, я собрал все шкуры, что были в пещере. Какая-никакая, но вся же защита от дождя, солнца и пыли. Во-вторых, нужно было вооружить и приодеть Арару. Она может стать мне хорошим соратником, но вот у меня есть эффективное оружие и крепкие кости, которые даже защищают мое тело, а у нее ничего этого нет. Мне, по сути, и броня не нужна, в отличие от девушки. И если с броней особых проблем нет, можно просто нацепить шкуры на все части тела, да, защита так себе, но лучше, чем ничего, то вот с оружием все было куда сложнее». До переплавки дело так и не дошло, хотя я и планировал откопать немного руды и с помощью эфритов ее расплавить. Правда, для этого еще нужны инструменты, наковальня, вода и точильный камень. Но это для меча. вычерную кирку можно было сделать и попроще. Ну, да ладно. Все равно у меня нет возможности что-то выковать. Я осмотрел все оставшееся от дикарей оружия Камни, дерево, в лучшем случае кости. Убить таки можно, но не так просто, как хотелось бы. А нам это не подходит. Лучшим вариантом мне показался костяной кинжал, которым меня пытались убить. Я внимательно рассматривал его в руках и думал, что же он мне напоминает. Длина около тридцати сантиметров, немного изогнут. Точно! Прямо как мой коготь! Но вот представить Рару этим кинжалом против падших с их мечами — смешно. Это натолкнуло меня на другую мысль. Подойдя к расщелине, я обнажил когти, чем сразу заинтересовал свою спутницу. — Ты что собираешься, Кахарра? «Делать!» Поправил я ее и защемил один из когтей левой руки в самом узком месте между камней. «Ана-рантаха!» — нервно воскликнула Рару. «Да не ссы! Я так сто раз делал!» Резким движением руки в сторону я изогнул сталь до предела, но она все же сломалась. Я ощутил боль, сравнимую только с зубной или с воздействием магии тьмы. Даже перелом кости был не таким болезненным. «А ведь мне еще отращивать этот коготь, и, думаю, это то еще удовольствие!» Девушка смотрела на меня как на безумца, даже не догадываясь, что я пытаюсь сделать. Когда боль стихла, я приступил к поиску рукояти для моего импровизированного копья. К сожалению, вариант был только один – дерево. И в этом варианте есть масса недостатков. Отшлифовать древесину не получится, а значит, у девушки будет масса за в руках. А еще такое древко легко сломать, особенно с ее габаритами и силой. Осталось только закрепить этот клинок на древке. Вот в этом и была основная проблема. Без металла это будет довольно трудно, но я старался как мог. На конце древка проделал когтем углубление, в него втиснул отломанный когуть и стал пытаться завязать его лоскутом кожи. Естественно, ничего из этого не вышло. Девушка, глядя на мое рукоделие, вдруг засуетилась. Она разожгла огонь, взяла горячую палку и спустилась в расчерину. «Ты куда? Эй!» Спросил я ей вслед. Она ничего не ответила, а до меня стали доноситься звуки ударов и скрежет чего-то твердого о камень. Через несколько минут девушка вернулась, а кость в ее руке была в какой-то желтоватой слизи. «И что это?» Спросил я, ничего не понимая. Девушка неизвестно откуда знакомым ей жестом закатила глаза вверх и выдохнула. Она пригнулась ко мне и стала проталкивать желтоватую слизь в мое соединение древка с наконечником. Я стал догадываться, что эта слизь что-то вроде клея. но все же сомневался в ее прочности. Закончив обмазывание, Раро отняла у меня копье и поднесла ко все еще горячему костру. «Ты что делаешь? Оно же сгорит!» Начал было я возмущаться, но, наткнувшись на ее суровый взгляд, я тут же заткнулся. «Ладно, дикарке лучше знать местные материалы». И правда, слизь стала густеть на глазах и уже не дергалась, как желе, после каждого движения копьем, а вскоре и вовсе застыла. Но девушка на этом не остановилась. Она почистила один из фруктов, добытый нами из засохшего озера, и стала выдавливать сок, капая на место соединения древка с наконечником. Застывшая масса стала менять цвет из прозрачного желтого на темный, а потом черный. Также она смазала все древко, хорошо втирая сок в древесину, и отложила копье. «Ждать!» — объявила она и, довольно улыбнувшись, принялась есть фрукты. Я удивленно смотрел то на нее, то на копье. Мне даже в голову не пришло задаться вопросом, а как они соединяют элементы оружия между собой без выплавки. Оказывается, тут есть свои секреты. Пока копье подсыхало, или что она там делала, а девушка поглощала наши запасы еды, я готовил для нее броню. Отрезанные куски шкур я подгонял по своим размерам, так как габаритами девушка от меня особо не отличалась. Закреплял я их уже сразу на теле девушки, так как навыком и инструментами кожевника не обладал, и сделать удобные, легко снимаемые доспехи у меня бы не вышло. Когда все приготовления были завершены, Эрару была похожа на плюшевую зверушку, очень крупную и опасную зверушку, хоть она искренне не понимала, зачем надевать шкуры, если не идет дождь и нет солнца. Я все же запретил их снимать, даже если будет жарко, но хорошую погоду мы про... пропустили. когда выше из убежища уже поднимался ветер. Но для Раро это не была проблема. Я вкратце объяснил, чего от меня хотело местное божество. И девушка меня сразу поняла. Она, к нашему счастью, взяла направление по ветру. И мы, прикрываясь от каменной пыли, отправились в путь. «Ты уверена, что мы идем правильно?» В который раз спросил я спутницу. После трех часов в пути ветер уже успел пройти, и пару раз даже выходило солнце, но мы сумели укрыться и переждать за камнями. Каждый час я тренировал свои крылья, взлетая над землей. Примерно столько времени нужно для отдыха моим мышцам. Прогресс полета уже достиг 25%. Мы приближались к небольшой горе, не слишком крутой, но довольно продолговатой. Вдалеке гору заливало белое сияние, будто там проводится масштабный концерт «Рамштайна». — Это свет от кристалла? Огненного? — спросил я, ступив на извилистую тропу, ведущую к вершине. — Да, Крайхал. — Если не знаешь, как произносится слово на моем языке, зачем ты его заменяешь своим? Думаешь, мне так понятней? — задал я вопрос, который меня давно терзал. — Прости, Ра... — девушка запнулась. — Прости. — Знаешь, сколько дикарей и падших там обитает? — Много. — А конкретнее? — Очень много. — Ясно. С цифрами она не дружит, но ну, или просто не знает точного количества защитников кристалла. Благо сейчас ночь, и, возможно, у нас выйдет подобраться к нему незамеченными. А там вызываю ифритов взрываю кристалл и быстро сваливаем. Надеюсь, эфритам удастся уничтожить основной кристалл так же легко, как и тот, что был в пещере. Если же нет, придется что-то придумать. Может столкнуть на него огромный булыжник или что-то подобное. Главное, не подходить слишком близко. Обычные драхты действовали на меня с расстояния 5 метров, а вот этот может и дальше. Через полчаса неспешного подъема Эраро начала отставать. Мы и так взяли медленный темп, чтобы не растратить все силы на дорогу и не создавать много шума. Но и этого для девушки было достаточно, чтобы устать. Сказывались слишком большие габариты и массы тела. Я остановился на более-менее ровном участке тропы, чтобы моя спутница могла перевести дух. Но этого ей сделать не позволили. Сверху донесся боевой клич аборигенов. Приближалось четыре силуэта. Я сразу призвал балбеса и хотел вызвать эфритов, но сдержался. Нужно приберечь их для более сильных противников. По словам Раро, защитников здесь много. И пусть дикарей я особо не опасался, но вот павшие. У бывших ангелов хоть и нет крыльев, но они все же очень опасные противники. Мне хватило схватки лишь с одним из них, который отбивался от двух ящериц и не уступал им. Я же справился с ним только с помощью магии тьмы. Но ее использование всегда необходимо судить к минимуму, чтобы не вырубиться на несколько дней от отката. Бес храбро набросился на дикарей. Одному из них всадил копье в грудь, а другому бросился на шею, пытаясь перегрызть артерию. Третий дикарь замахнулся на моего беса чем-то вроде костяного кола. Я шагнул за спину этому наглецу и вскрыл горло двумя разрезами когтей. Когда Рара добежала до места боя, точнее сказать, убиения дикарей, от них остались лишь четыре трупа. которые по очереди трепал бес. Видимо, хотел убедиться, что все мертвы. Ну или выплескивал накопившуюся злобу. Я получил заслуженную сотню тысяч опыта и принялся мордёрствовать Оружие дикарей меня не интересовало, а вот шкуры пригодятся. Почти все наши я израсходовал на броню для девушки, которой она еще не воспользовалась. Может, поэтому ей так тяжело двигаться? Слишком много лишнего на теле и слишком непривычно? Ну или просто нужно немного сбросить лишнего жирка? Меня сейчас больше волновал другой вопрос. Если их там так много, почему прибежали только четверо, да и как они нас заметили? Магия. Дозорные, которых мы не заметили. Я прислушался, но никакого шума и криков не услышал. Может, это и были дозорные. Увидели нас, и вместо того, чтобы поднять тревогу, они решили сами разделаться с двумя чужаками. Странно, даже Рара за свою уже не принимают». Хотя девушка пыталась объяснить, что здесь проживает несколько племен с совершенно разными взаимоотношениями. «Готова идти дальше?» – спросил я девушку шепотом. Та молча кивнула, и мы пошли вперед. Двигаться стали еще медленнее и осторожнее, не убирая оружия Тропа ближе к вершине становилась все шире, а подъем более пологим, что не могло не радовать. Только вот малому количеству бойцов лучше обороняться на узком проходе. Так у врагов не будет возможности нас окружить». Но поднимать шум, чтобы выманить врагов, еще более глупо. У них могут быть лучники или даже маги, а у нас и щитов-то нет, чтобы спастись от стрел. Стоило мне подумать о лучниках, как в нас сверху полетело несколько стрел. Стрелки находились над нами, на обрыве скалы. Расстояние слишком большое, на 20 метров шаг не сработает. А хотя... Я придумал небольшой маневр, который поможет безопасно избавиться от стрелков и вернуться назад. Оттолкнувшись от земли, я взмахнул крыльями и стал подниматься вверх. Да, в меня попало несколько стрел, но когда я сократил дистанцию с лучниками до 15 метров, сумел активировать шаг за спину. После убийства пятерки лучников я хотел прыгнуть вниз и шагнуть за спину Рара, безопасно выйдя из боя с пехотой врага, но все опять пошло по пизде. Нужно было хотя бы предупредить девушку о своих намерениях. Как только я взлетел, а потом и перенесся на скалу, она, что есть силы, рванула вперед, чтобы поскорее прийти мне на помощь, и я оказался в окружении врагов. Впрочем, уход девушки не самая большая проблема. Я бы мог просто прыгнуть вниз и перед приземлением пару раз взмахнуть крыльями, уменьшая скорость падения. Но вот девушка уже оказалась втянута в бой со следующей волной, отправленной за нами, а меня сковал какой-то шаман. Вы привязаны к заклинаниям оковы души. Вы не можете отойти от заклинателя на расстоянии более 20 метров. Вот в чем была самая большая проблема. Грёбаный шаман. И что самое неприятное, я не знал, кто из этих двух десятков дикарей является шаманом. Все одеты и вооружены почти одинаково. Шкуры, кости, дерево и камень. Я всегда представлял шаманов увешанными ожерельями из ушей врагов или из сотни мелких косточек, утыканных по всему лицу, ушам и заплетенными волосы. Но здесь таких не было. Все более-менее обычного вида. Если это описание применимо к полураздетым дикарям с гипертрофированными мышцами и атрофированными мозгами, остается только одно – вырезать всех подряд. И, активировав бафы, я принесла за дело, который умел делать лучше всего – Разве что попадать в неприятности у меня получалось еще лучше, чем убивать. Приоритет лучников перешел к бойцам ближнего боя. Да и сами лучники достали кинжалы, как только отошли от шока. Да, мой полет, а потом и перемещение за спину удивило всех, но лишь на пару секунд. Аперкот с обнажением когтей ближнему здоровяку с каменным топором. И вместо мозгов у него теперь свежие смузи вперемешку с кровью. Насыщение немного поднялось, но еще слишком мало. Один из лучников, к которому я повернулся спиной, всадил мне в лопатку острую кость. Хорошо, хоть крыло не повредил. Делаю шаг за спину наглому лучнику. Удар в шею и подбегающих врагов окатило кровью из артерии. Кто следующий? Еще шаг. Удар. Труп. Шаг. Удар. Труп. Когда я убивал последнего лучника, думаю, он успел пожалеть, что начал в меня стрелять. «А ведь хотел оставить вас напоследок, но враги за спиной это очень опасно, даже так скудно вооруженные. С другой стороны, я накопил достаточно насыщения, и теперь могу не только восстановить те крохи здоровья, что у меня отняли, но и более эффективно убивать врагов. Следующий противник был более опасным. Он с разбегу и размаху хотел пришибить меня каменным молотом, и у него бы это получилось, ведь он немного осторожнее и ловчее». Мне достаточно было взлететь вверх, как он пробежал подо мной и, не сумев затормозить, полетел вниз. М да мозгов им не занимать. И я с удивлением заметил, что использовал немного энергии насыщения, чтобы быстрее взлететь. И это далось мне на удивление легко. В меня стали бросать камни. Ладно, ребята, раз так соскучились, возвращаюсь к вам. Шаг за спину ближайшему противнику. Мощный удар, но ему этого оказалось мало. Еще несколько ударов в спину, и враг тяжело упал на колени. Даже послышался хруст чашечек. Мне по руке ударила тяжелая дубинка. Благо попала в костяную броню, а не в локоть. Силища у этих дикарей хоть отбавляй. Кости только так сломают. С другой стороны, меня атаковали вычурным копьем, полностью деревянным. Но дерево здесь, как оказалось, можно неплохо усилить. Я не смог разрубить его даже своими когтями. Меня стали теснить обратно к краю скалы, и внезапно накатила усталость. Трудно было не то, чтобы драться, а даже поднять руку. На вас наложено заклинание «слабость». Время действия — 10 секунд. «Кребаный шаман! Только и можешь из толпы вредить! Ну, покажись же!» И тут я понял, что меня сейчас забьют. Я смог отбить пару тяжелых ударов, но на это ушли все силы. О том, чтобы взлететь или прыгнуть вниз, и думать нечего. Да и оковы не отпустит слишком далеко. Краем глаза замечаю, как через толпу прорезается Раро с балбесом. «Надо же, он тоже выжил!» Тратить неуязвимость и эфиритов не хотелось, так как впереди меня ждут более серьезные враги. Как я понял, аборигенов падшие используют как рабов, ну или просто низших по классу. Договориться бы с ними. А что? эта идея. Рару знает их язык, и частично мой. Нужно только к ней пробиться и не сдохнуть, пока я ослаблен. Меня начали избивать два амбала, и я ничего не мог поделать, по крайней мере, своими мышцами. Сосредоточившись на тьме внутри меня, я пытался выдавить ее из себя. Но раньше я делал это через руки, а сейчас мне удалось лишь выдавить из себя жалкий стон. Но вместе с ним вырвалось темное облако, впитавшееся в тела двух дикарей. Один из них упал на землю и стал дергаться в конвульсиях. Второй умер более легкой смертью. Он просто прыгнул со скалы. Использование этой магии еще больше меня ослабило. Продержаться бы еще пять секунд. Но ко мне через толпу аборигенов приближался кое-кто посерьезнее. Падший. Воин в железных доспехах и огромной секирой шел ко мне, как палач к стоящему на коленях, приговоренному насмерть. Рару тоже сейчас нелегко, она едва справляется с окружающими ее врагами, а один из дикарей будто вытягивает из нее жизнь. Серая дымка вытекает из девушки, и на глазах видно, как она становится слабее. Если бы не балбес, готовый за нее умереть, то девушка уже была бы мертва. «Вот же он! Это и есть шаман! Попался, наконец!» Вот только что я могу ему сделать в таком состоянии? Да то же, что и амбалом. Главное, не вырубиться после этого. Мне даже удалось поднять руку и направить во вражеского шамана. Это был обычного вида боец с палкой и кинжалом в руках. Из руки вырвалась тьма, молниеносно впившись в выбранную мной жертву. Я едва удержался, чтобы не закрыть глаза и не упасть лесом вниз. Шаман дико заорал и упал на землю. Трики и припадок паике продолжались несколько секунд не на шутка напугал всех ближайших аборигенов падши как раз занес секер надо мной как ко мне вернулись силы шаг за спину секеры опускается на скалу со звоном высекая из нее осколки и искры удар когтями в область шеи снизу но лишь кончики когтей смогли пробиться под доспех падший шагнул вперед одновременно разворачиваясь и замахиваяясь секерой мне удалось избежать удара отскочив назад но тут мне прилетело от толпы аборигенов я даже не понял чем Дикари дружно толкнули меня вперед, к главному противнику. Я пропускаю летящий топор над головой, нырнув под него и сразу вхожу в клинч с врагом. Удар сбоку под плечо, еще удар под шлем, удар в плечо. Стараюсь бить в сочленении доспехов, но никак не могу найти брешь. К тому же этот падший оказался довольно проворным. Отскочив от меня назад, он снова атаковал меня топором, на этот раз предугадав мой маневр. Получено 930 единиц урона. Охренеть! Из меня хлестнула кровь, а окружившие нас аборигены радостно загудели. Заметил, что бес уже исчез или убит. Арару скрутила четверо дикарей. Сверху спустилось еще десятка-полтора. Но и они нападать не стали, а лишь уставились на наш поединок. Да что же это такое? Уже хотел было призвать ифритов, но тогда нечем будет разрушать кристалл. Да и оставшаяся толпа вряд ли останется в стороне. Что ж, придется использовать другой козырь. Ярость. Я теряю 80% здоровья и получаю бонус к урону в 160%. Шаг за спину. Карающий удар в область шеи. Когти вошли снизу и проткнули череп. Я дополнительно влил в этот навык все насыщение. Здоровенный падший обмяк и рухнул на колени. А из глаз его торчали лезвия моих когтей. Возникла немая тишина. Я достал когти из тела бывшего ангела. Стряхнул кровь и пошел прямо через расступающуюся толпу Крару. Грубо отпихнув отпустивших ее аборигенов, я обратился к девушке. «Я сейчас буду говорить, а ты переводи этим ублюдкам!» Девушка кинула головой. «Итак, дикари, я ваш новый бог и господин, и вы сможете выжить лишь в одном случае!» Я все говорил, арара переводила. Некоторые фразы приходилось ей растолковывать, а некоторые она и вовсе не могла объяснить дикарям. Но после моей речи все согласились, что я могу в одиночку их всех перебить. Только их страх перед павшими был слишком велик, чтобы пойти против них. Пришлось придумать байку, что Рара была такой же рабыней, как и они сейчас. Она согласилась пойти против падших и выжить. И теперь свободна. Но по своей воле помогает мне освобождать других. На удивление, это сработало. Дикари приободрились и даже загорелись желанием мести. Видно было, что их всю жизнь считали рабами и отбросами. Некоторым удалось сбежать и жить в одиночку или небольшими кучками, как те, что скрывались в пещере. И всем без исключения ненавидели, но боялись падших. Но на этом мое удивление не закончилось. Чат. Личные. Игорь. Зато. «Ага. Попался. Мы тебя нашли. Ага».